Представь, что ты Буратино. Слушай и выполняй движение. Буратино потянулся. Раз нагнулся. Два нагнулся. Руки в стороны развёл. Ключик, видно, не нашёл. Чтобы ключик нам достать... «Нужно на носочки встать».